Глава 14. День или ночь? «А я думала, что мы мгновенно переместимся в нужное место», разочарованно протянула Катя, осторожно выглядывая наружу. «При такой непогоде это невозможно», — ответил Дэвид, блаженно откидываясь на подушки, и пояснил. «В это время силы тьмы слишком сильны. Они могут помешать перемещению, и мы потеряемся в безвестности». «Как это?» В голосе Кати безошибочно читался страх. «Ну, времени у нас сейчас более чем достаточно, поэтому попробую тебе все объяснить», начал Дэвид, приподнимаясь и поудобнее усаживаясь на подушках. «Вначале, миллион лет тому назад, когда зарождался мой мир, в нем появились первородные волшебники, которые даже не подозревали о существовании зла. Но силы тьмы проникли в мой мир из царства мрака». Это царство находится в другой реальности. Они попытались поработить первородных волшебников, но те дали достойный отпор. Именно тогда и были написаны заклинания магической книги, которую мы с тобой нашли в склепе. Наткнувшись на противостояние, силы тьмы были вынуждены надолго покинуть мой мир. Спустя много веков начал зарождаться твой мир. И тогда тьма поработила многих людей из твоего мира. Они стали полны злобы и бесчеловечности, пытаясь покорить всех и вся. «Поэтому у нас происходят войны», – уточнила девушка, пытаясь разобраться в витиеватом повествовании друга. «Да, это люди, зараженные тьмой, пытаются уничтожить тех, которые не поддались влиянию зла. Ваш мир уникален тем, что человек рождается и сам выбирает свой путь. Он сам решает, позволит ли ему впустить в свою душу зло, или остаться добрым. Именно выбор самого человека определяет его сущность. А у вас по-другому? Перебила его Катя. К сожалению, да. Раньше все рождались добрыми, не имея права выбора. Но однажды один из волшебников пожалел мальчишку из вашего мира, которого все обижали. И маг забрал его в наш мир. Это было большой ошибкой, потому что парень был заражен злом. Он сделал свой выбор еще до того, как попал к нам, и когда подрос, он начал создавать заклятие зла. С их помощью он впустил к нам силы тьмы, которые смогли поселиться в умерших душах. Живых они не смогли тронуть, так как в моем мире человек, родившись добрым, уже не может стать злым. Тогда силы тьмы стали вселяться в новорожденных. Теперь в моем мире все поделено на добро и зло, как, впрочем, и в твоем. Кланы добрых магов ведут беспощадную борьбу с кланами злых но иногда зло побеждает. По преданию, один из первородных магов может стать правителем тьмы. Если он захочет, он сможет вести борьбу против зла. Ты сама понимаешь, что бороться со злом он будет только лишь в том случае, если сам он добрый. Но если властителем тьмы станет злой первородный маг, то мой мир может поглотить зло. А кто у вас сейчас у власти? Не смогла удержаться девушка, в нетерпении ерзая на подушках. «Признаться, я и сам не знаю», — понуро ответил он. «Как это?» Удивлению Кати не было предела. «Ты же принц, и не знаешь, кто правит?» Раньше правил мой отец. Когда его не стало, правление перешло к его брату. Из-за того, что я был слишком мал. По достижению семнадцатилетия правление должно было перейти ко мне по праву рождения. Но правление моего дяди не слишком устраивало добрых волшебников, так как он способствует процветанию зла. Сейчас мне шестнадцать, но Великий Совет принял решение короновать меня раньше срока. Это и стало причиной ненависти моего дяди. Поэтому он и решил устранить меня, ведь из первородных магов, претендующих на трон, остались только двое – я и он. Выходит, что вы – последние первородные волшебники? Нет, есть и другие. Они входят в правление Великого Совета. Именно на их поддержку я и рассчитываю так как среди них мудрые и добрые люди. Но и я, и дядя относимся к династии правителей. Ты полагаешь, что сейчас правит твой дядя? Осторожно поинтересовалась Катрина. Пока я не знаю, что и думать. Призрак в подземелье заброшенного замка сказал, что принц Дэвид три года как умер. Возможно, этот призрак выжил из ума, но не исключено, что для нас с тобой прошла неделя, а для всех остальных три года. Для начала я должен переговорить с друзьями и выяснить, в чем дело. Если окажется, что меня не было слишком долго, то не исключено, что власть в руках моего родственничка. Резкий толчок шатра опрокинул Катрину и Дэвида, и они покатились по подушкам. Катя придавила пушистика. Котенок жалобно запищал, пытаясь вылезти. Глянув на спутницу, Дэвид убедился, что с ней все в порядке. После этого он подскочил и бросился к выходу. Парень высунул голову и озадаченно огляделся. Катя присоединилась к нему. Выглянув наружу, девушка обнаружила, что шатер висит в десяти метрах над землей и не движется. — Что такое? — спросила девушка, выискивая причину внезапной остановки. Дэвид неопределенно пожал плечами, что послужило ей ответом. Парень не ограничился одним осмотром. Он приказал Шатру продолжать движение, но тот не сдвинулся с места. Юноша протянул вперед руку и наткнулся на невидимую преграду. «Вниз!» — приказал он Шатру. Оказавшись на земле, друзья вылезли наружу. Довольный котенок чуть не сбил их с ног, пулей вылетев на зеленую травку. Вокруг раскинулся огромный луг. Сочная трава пестрела желтой россыпью одуванчиков. Прозрачный ручей поспешно нес свои хрустальные воды, подпрыгивая на камнях. Невдалеке шумел лес. Ветви деревьев играли с ветром. Солнце весело улыбалось спутникам, а по лазурной голубизне неба неторопливо бежали белоснежные облачка. «Дождь закончился!» — обрадовалась девушка и, раскинув руки, покружилась на месте. Парень бросил на нее сердитый взгляд, поражаясь девичьей психологией. Ну зачем объявлять, что кончился дождь, когда и так все это видят? Да к тому же возникла проблема. На их пути есть невидимая стена. Сразу возникает первый вопрос. Для чего она здесь? Затем второй. Кто ее создал? И, наконец, третий. Как ее преодолеть? А потом возникнут и другие сопутствующие вопросы. Дэвид пошел в сторону незримой преграды с вытянутыми руками, пока не наткнулся на нее. Ощупав невидимую стену, он убедился в ее прочности и непроницаемости. А затем он бросил еще один недовольный взгляд на подругу, потому что она следовала за ним по пятам, пристально наблюдая за его действиями. Неужели не понимает, что он и без нее разберется? Пошла бы лучше на травке посидела, с котом поигралась, что ли? Нет же, все ей нужно. Любопытная. Он было открыл рот, чтобы не слишком вежливо попросить ее не мешать ему, но осекся. Парень тут же отогнал от себя все гадкие и нервозные мысли. Его злило то, что он не понимал, для чего воздвигли преграду, и не знал, как её преодолеть. Именно это выводило его из себя, а Катя оказалась удачной мишенью для его гнева. Изобразив жалкую улыбку, он попросил. «Кэт, зайди, пожалуйста, в шатёр, или посиди возле ручейка. Я боюсь, что здесь может быть опасно». Было бы лучше, чтобы ты отошла подальше. Девушку не пришлось просить дважды. Ее как ветром сдуло. Дэвид тем временем продолжал исследовать стену. Она была твердой, холодной и прозрачной. При ударе отзывалась звонким стеклянным звуком. Попробовав ударить посильнее, парень почувствовал дрожь земли под ногами. Он пробормотал несколько заклинаний, устраняющих преграду, но они не подействовали. На его лице замерла растерянность. «Пушистик, стой! Плыви к берегу!» Услышал он позади себя встревоженный голос подруги. Молодой человек обернулся и увидел, как проказливый котенок барахтается в воде, уносимой сильным течением. Девушка бежала вдоль берега, пытаясь догнать котенка. Как только она с ним поравнялась, Катя зашла в воду. Ручей был неглубокий и доходил девушке до колена. Она еще пробежала вдоль течения и выловила зверька за хвост. Однако камни были скользкие, и девушка поскользнулась. Смешно взмахнув руками, она свалилась в воду, и поток понес ее дальше. Юноша побежал выручать своих несмышленных спутников. Но вдруг они пропали из вида. У него аж глаза полезли на лоб от удивления. Только что он видел Кэт, которая неловко пыталась встать. И вдруг она исчезла. Недолго думая, он бросился к тому месту, где в последний раз видел подругу. Поскользнувшись, он тоже рухнул в воду, сопровождаемый фонтаном брызг. Как оказалось, не так-то просто было встать, когда под ногами скользкие камни, а бурный поток стремится сбить тебя с ног. Первая попытка встать не увенчалась успехом. Быстротечные воды накрыли парня с головой и понесли дальше. И тут внезапно он оказался во тьме. Дэвид настолько растерялся, что вновь ушел под воду. Ледяные струи ручья вернули ему самообладание. Первый шок прошел, и юноше удалось встать. Стараясь не свалиться вновь, он добрел до берега, вылез из воды и огляделся. Стояла безветренная лунная ночь. Подмаргивая, яркие звезды светили с неба. Ручей переливался серебром лунного света, убегая вдаль. А за лугом высился густой лес который еще секунду назад был залит солнечным светом. «Дэйв!» – парень обернулся на крик. К нему подбежала Кэт с неугомонным котенком на руках. Мокрые волосы длинными сосульками свисали с плеч, платье прилипало к ногам. Котенок тоже имел довольно потешный вид. Шерсть намокла, и от былой пушистости не осталось и следа. Из-за этого уши казались огромными и забавно топорщились. Юноша подумал, что сам был ненамного лучше, поэтому не отпустил шутку по поводу забавного вида подруги и зверька. «А, — А-а-а, бросил он, — вечно мы с вами попадаем в какие-то передряги. Но ну, чего этому вредному зверю не сиделось на берегу? — А ты, — сверкнул он глазами на Катю, — чего ты полезла за ним? Не могла позвать меня? — Я не успела позвать, — виновато пролепетала девушка, еще крепче прижимая к себе виновника происшествия. «Не успела?» — продолжила отчитывать девушку Дэвид. «Зато вляпаться в беду успела. Прими мои поздравления». «Перестань сердиться», — обиженно надула губки девушка. «Сама знаю, что виновата. От того, что ты будешь меня ругать, уже ничего не изменится». Побежденный ее логическими доводами, Дэйв замолчал, озираясь. «Куда делось солнце?» — спросил он сам себя. «Вопрос, конечно, хороший» но я хочу заметить, что с помощью ручья мы преодолели невидимую стену. По ту сторону стены был день, а тут ночь. — Ага, — только и нашел, что ответить юноша. — Только почему здесь ночь? — Ты действительно думаешь, что я знаю ответ? — хихикнула девушка, озорно вскинув брови. Парень нахмурился. Оглядевшись еще раз, он пошел в сторону, противоположную течению ручья, и буквально через несколько шагов ударился лбом о стену. Этот незримый страж не впускал никого сюда и не выпускал наружу. Слабое место преграды — ручей. Интересно, а обратно можно выйти, если идти по воде? Этот вопрос остался открытым, так как следом возник следующий вопрос. Зачем пытаться пройти назад, когда надо двигаться вперед? Кэтрин, раз уж мы оказались по эту сторону, то возвращаться не будем. Наша цель – эквиризот, мой родовой замок. Тебя не настораживает аномальная смена времени суток?» – удивленно спросила девушка, оглядываясь по сторонам. «В моем мире много чего аномального. Разве ты этого не заметила?» Голос Дэвида прозвучал напряженно. Он провел пятерней по мокрым волосам, пригладив их, и посмотрел вдаль. «А почему там день, а здесь ночь? Такая неправильная ночь пугает меня!» Ха! Ты не подумала о том, что может быть там неправильный день? Девушка не пожелала ввязываться в спор. Дэвид сказал, что надо идти дальше. Что ж, пойдем дальше. С этими мыслями девушка опустила котенка на землю и пошагала вдоль ручья вниз по течению. Не дуйся на меня, попросил Дэвид, догоняя ее. Иногда я бываю таким несдержанным. Только иногда мне показалось иначе, буркнула в ответ Катрина, не сбавляя шага. — Кэт, дай я тебя хоть высушу, а то в мокрой одежде холодно, небось, — попытался остановить ее Дэвид, уже пожалев сто раз о том, что обидел девушку. — Да? Ты все же заметил, что я в мокрой одежде? — Удивительно, — ответила девушка на ходу, не желая останавливаться. — Постой же! — вспылил он и ухватил подругу за руку. Катя остановилась с таким видом, будто сделала ему одолжение. Воспользовавшись моментом, Дэвид коснулся ее платья и произнес «Платье мокрое, сменись, подсушись и распрямись». Девушка не без удовольствия ощутила, как противно липкое мокрое платье моментально высохло и выгладилось. Дэйв произнес что-то в этом же роде, чтобы высушить и свою одежду. Поглядев на жалкого мокрого кота, парень не оставил его без внимания. Зверек обрел былую пушистость и весело начал бегать по поляне, гоняясь за сверчками и ночными бабочками. Он с радостью убежал бы куда-нибудь подальше, но заклинание не отпускало его дальше, чем на десять шагов от людей. — Может, соорудишь какой-нибудь ковер-самолет? — небрежно бросила девушка, отмахиваясь от какой-то назойливой мошки. Дэвид ничего не ответил. — Дэйв, ты чего, язык проглотил? Девушка остановилась и посмотрела на спутника. Я думаю, что надо переночевать, а утром двинуться в путь. Дэвид огляделся в поисках места для ночлега. Так ведь мы еще не устали, спать совсем не хочется. Да и ночь здесь только лишь потому, что мы пересекли барьер. По ту сторону стены все еще день, напомнила ему девушка, махнув рукой туда, откуда они пришли. Дэвид о чем-то задумался, а после произнес. В моем мире есть подлунное царство. Им правит царица ночи, и там всегда ночь только оно не отгорожено от волшебной страны никакими стенами. Поэтому я думаю, что мы попали куда-то в другое место, и я не хочу путешествовать ночью по незнакомым местам», признался парень. «Ты чего-то боишься?» – подначила его Катя, озорно сверкнув глазами. «За себя я не боюсь, а вот ты постоянно стремишься впутаться в неприятность, так что я предпочитаю путешествовать днем, чтобы за тобой было легче наблюдать». «Не ровен час ты опять найдешь приключения на свою голову». Что ни говори, а юноша был прав. Катя просто притягивала к себе какие-то напасти. Девушка подумала, что на парня не стоит обижаться, и только рассмеялась. «А ты не боишься находиться рядом со мной?» Она толкнула его в бок локтем. «Ведь все мои злоключения приходится расхлебывать тебе. Хоть я и не люблю неприятности, зато неприятности любят меня». К смеху девушки присоединился смех юноши. Он посмотрел на нее с взглядом, который говорил «Разберемся мы с твоими бедствиями». «И все же я настаиваю на привале», — твердо произнес юноша. «Так что нравится тебе это или нет, а заночевать придется. Надо просто подождать утро. Правда, если это владение царицы ночи, то утро дождаться не удастся из-за вечной ночи». Несколько пассов руками, хлопок в ладоши, неясное бормотание, и на мягкой шелковистой травке раскинулось большое покрывало. Девушка тут же сняла туфельки и устроилась на нем. Она села, подогнув ноги, и обхватила колени руками. Задумчиво глядя на серебристые переливы ручья, она вспоминала о родителях. Хорошо, что благодаря волшебству они не волнуются за нее. Но Катя очень соскучилась по ним и Вите. Многое бы отдала, чтобы обнять их как можно скорее. Ее размышление прервал Дэвид. Молодой человек присел рядом, гладя котенка, и сказал. «Я пробовал связаться со своими друзьями, но не получил ответа. Не знаю, то ли они не получили мое послание, то ли их сообщение затерялось». «Сообщение?» – переспросила Катя. «А как ты связываешься с друзьями?» «Очень просто», – подернул плечами юноша. Для этого надо произнести сообщение в полуоткрытый кулак и отпустить его. Тот, кому оно предназначалось, обязательно получит его. Все так просто? Ну да. Катя открыла рот, чтобы расспросить о подробностях такого чудесного способа передачи посланий, но вдруг налетел бешеный вихрь. Друзья не успели ничего предпринять, как оказались в плотном кольце завывающего ветра. Смерч образовал воронку, центром которой были парень с девушкой, и закружил их в неистовой пляске, подняв высоко над землей. Крики ребят, жалобный вопль котенка, свист ветра — все смешалось в одно целое. Головокружительный полет закончился столь же внезапно, сколь начался. Неожиданно ветер стих, Смерч выпустил своих пленников, и они с теми же громкими воплями свалились на что-то мягкое.